Глава пятая Подниматься с кресла, как лис, я не стал. Незачем. Да и оказавшееся за спиной окно пришлось более чем кстати. Бьющий с улицы свет бросал густую тень на мое лицо. Так что в некотором роде я был защищен от чужого любопытства. По крайней мере, считывать мои эмоции коллегам было не слишком удобно. О том, что очередь на этом собрании обязательно дойдет и до меня, я, естественно, тоже догадывался, поэтому последние две свечи занимался не только тем, что уточнял картину произошедшего. Правда, прежде чем ответить Корну, я все же помедлил, просчитывая про себя все нюансы, а когда открыл рот, то повел речь не о том, что ожидал услышать наш общий шеф. Если не возражаете, я бы хотел начать с момента, когда на чердак вошли мастера Хок, Триш и Норн. Разговор с Триш и Норном я записал на кристалл, но в моем изложении это будет выглядеть намного короче. Показаний Хок у меня нет, на всякий случай добавил я. Она еще не в состоянии разговаривать. Но думаю, что смогу дополнить пробелы в рассказе Триш и Норна и картина получится почти полной». Корн, подумав, кивнул. «Мы тебя внимательно слушаем. Насчет визуализаторов и записывающих кристаллов повторяться не буду. На чердаке они попросту отказались работать. Насыщенность магического поля в помещении тоже измерить не удалось. По той же причине. Однако у Тори был с собой амулет правды». Естественно, в защитном чехле, который, как вы знаете, способен выдерживать напряженность магического поля в 250 единиц. Опасным для мага считается уровень в 200 единиц. Так что защита на чехол накладывалась с запасом. Тем не менее, после непродолжительного пребывания на чердаке амулет попросту сгорел вместе со всеми остальными приборами, которые имелись в тот момент у Хог Риш и Тори. «Что произошло с магами внутри?» «Они провалились на темную сторону», — спокойно сообщил я. «Что ты сказал?» озадаченно переспросил Корн. Их утянуло во тьму, непроизвольно. Как вошли, так и ухнули в яму, откуда потом не смогли выбраться. «Чтобы Хок и вдруг не сумела увернуться не поверил шеф. А Грэг неожиданно нахмурился. «Рейш, ты хочешь сказать, на чердаке образовался колодец?» Примечание. «Колодец. Побочный эффект высшего заклинания, приводящий к разрыву границы миров и искажению пространства». Конец примечания. Я также спокойно кивнул. «С такой напряженностью магического поля это неудивительно», пробормотал Хьюго Рош. Если поле превысило величину в 200 единиц, то вашим магам крупно повезло, что они остались в живых и сохранили разум. Если я правильно помню, в колодцах резко ускоряются процессы старения и в разы сокращается время, которое требуется для полного магического истощения. Совершенно верно. Их спасло только то, что колодец был достаточно узким и занял не всю комнату, а только ее центр. При прочих равных условиях, чем больше величина колодца, тем сложнее в нем выжить. Если бы Хок упала туда одна, скорее всего, она бы успела сообразить, в чем дело, и смогла выбраться до того, как у нее закончились резервы. Но следом за ней туда рухнула Триш, и, будучи более слабой, непроизвольно вытянула на себя силу наставницы. А затем в ловушку попался и мастер Тори Норн, и дело стало совсем плохо. «Почему они не вызвали подмогу по переговорнику?» нахмурился Грегори Илдж. «Времени ведь было достаточно». «На темной стороне мы не носим лишних приборов», вместо меня ответил Эрроуз. «Но даже если они и взяли с собой переговорник...» то, полагаю, он сгорел еще быстрее, чем амулет «Правды». «Я посмотрел технические характеристики», — подтвердил я. «Максимальная величина магического поля для этой группы приборов — 186 единиц. Для визуализатора — всего 50. Так что при всем желании мои коллеги не смогли бы увидеть колодец» а с учетом того, что на его поверхности до предела истончилась граница между мирами и все вокруг было заполнено тьмой, думаю, у ребят просто не осталось шансов. Хок сделала то единственное, что ей оказалось под силу, разделила свои резервы на троих и позволила более слабым магам протянуть за счет ее жизненных сил до моего прихода. Простите, мастер Рейш. Снова подал голос Илдж. «Я не слишком хорошо разбираюсь в аномалиях темной стороны, но почему ваши коллеги не смогли выбраться из так называемого колодца? Потому что его стены представляют собой искривленное пространство-время, наподобие того, что формируется на границе темной тропы. Попав в эту трубу, можно двигаться только в двух направлениях – вперед или назад». Так происходит на тропах. Однако в колодцах движение возможно только в направлении вверх-вниз. И один край трубы в нашем случае оказался, скажем так, запаян. А второй находился так высоко, что без специальных приспособлений до выхода было не добраться. Видимо, в вашем арсенале такие приспособления есть, раз вы сумели выбраться из колодца я невозмутимо кивнул. «Конечно. Если уж я на прямых тропах не испытываю дискомфорта, то какая разница, как расположены стены, горизонтально или вертикально? Они везде для меня одинаково проницаемы, так что в колодце я особой разницы не почувствовал. И как зашел туда, так и вышел, почти не ощутив, что на моем пути образовались какие-то стены». Единственное, о чем я умолчал, это о том, что магическое истощение в таких колодцах случается не само по себе, а лишь по той причине, что внутри труба гораздо длиннее, чем может показаться на первый взгляд. И чаще всего ее дно находится не просто на темной стороне, а уходит довольно глубоко. Не на самый нижний, конечно, слой но все же заметно глубже, чем к этому привыкли среднестатистические темные маги. Скажем, на мой привычный уровень, где при длительном пребывании Хок, Тори и Триш вполне могли превратиться в насквозь промерзшие кочерышки. Что насчет трупа, вернул нас к более важной теме Корн. Я коротко описал, в каком виде обнаружил тело и в заключении добавил, «Думаю, вы были правы, и на чердаке действительно убили леди Ирен Ольерди. Магическую метку я, правда, не нашел, там было слишком много крови. И опознать жертву в лицо тоже не смогу. Убийца предусмотрительно оставил ее без головы. Но, судя по срокам появления вестников смерти, вряд ли стоит сомневаться в личности дамы» как и в том, что это, скорее всего, было ритуальное убийство. После моих слов, Илдж Саммер, Йен недоверчиво хмыкнул, а Рош и Эроуз одновременно потемнели лицами. «Считаешь, это была жертва?» тихо переспросил Корн, тоже, вероятно, полагая, что ослышался. Я достал из нагрудного кармана, сложенный в четверо листок бумаги, и бросил магам. Эти символы я нашел на полу вокруг стола, где убили леди Ольерди. Их двенадцать. «Мне они знакомы», — спустя пару мгновений сообщил Эроус, пробежавшись глазами по моим каракулям. «Мне тоже», — согласился я. «Но есть мысль, что жертва понадобилась для привлечения темной сущности, которую можно было бы использовать для других целей. Ну да, к примеру, слепого поводыря, с которым я уже однажды имел удовольствие познакомиться. Смерть сказала, что его кто-то призвал. Так почему это не мог быть один и тот же человек? «Зачем?» — напряженно уточнил Рош. «Откуда мне знать? Это же не я убил Ирэна Ольерди. А почему ты решил, что сущность темная? Разве кто-то из светлых принимает человеческие жертвоприношения?» В свою очередь изумился я. Рош осекся, Эрус скривился, а вот на лице Корна неожиданно проступила задумчивость. «Ты не прав, Рейш, или прав, но лишь частично, потому что со вторым трупом тоже не все гладко». «Вы успели его осмотреть?» быстро спросил я, кинув на шефа подозрительный взгляд. «Я же не всю жизнь просидел в этом кресле». Навыки оперативной работы еще не утратил. Но я, как теперь понимаю, оказался примерно в таком же положении, как и твои коллеги. Поэтому и недооценил опасность, когда, скажем так, позволил себе зайти в подвал без напарника. «Значит, у Света тоже есть ловушки, похожие на наши колодцы», — нейтральным тоном уточнил я. «Не ловушки», — едва заметно поморщился Корн. Хотя насчет трупов все верно. Дертиса тоже выпотрошили, как перепелку. Сперва вскрыли живот, затем убили ударом в сердце. И я подозреваю, что он до последнего находился в сознании. Грег, дай-ка мне листок. Темный молча встал и положил на стол шефа измятую бумагу. Да, через некоторое время признал тот. В подвале были такие же знаки и в точно такой же последовательности. Но я, хоть убей, не представляю, как надо было перевернуть ритуал, чтобы принести в жертву светлого мага и после этого получить колодец во тьму, или, убив темного мага, создать такой мощный всплеск света, что рядом с ним стало физически невозможно долго находиться. «Что вы видели?» — жадно подался вперед Илджик когда шеф ненадолго умолк. Свет, грек очень много света, повсюду. Им пропитались даже камни, пол, стены. Он сочился из всех щелей, такой яркий, словно там недавно случилось пришествие. И если бы я своими глазами не видел тела и не шлепал сапогами по кровавым лужам, то сказал бы, что в той комнате кто-то получил благословение Светлого Бога. Тогда, может, кому-то таким же образом удалось не призвать на чердаке некую сущность, а заполучить темное благословение?» — тихонько кашлянул я. Корн бросил в мою сторону быстрый взгляд. «Думаешь, такое возможно? Два благословения одновременно?» «Без понятия. Надо спросить у жрецов». «Займись этим», — велел шеф, когда я откровенно задумался. «Настоятель тебе благоволит. Попробуй вытянуть из него какие-нибудь сведения». «Если бы он знал, что происходит, то сейчас здесь сидело бы не семь, а восемь человек», — возразил я. «Все равно займись. Может, отец Гон в курсе насчет таких вот неправильных жертвоприношений» или сможет подсказать, в какие книги нам стоит заглянуть, чтобы узнать, что это был за ритуал. «Хорошо, попробую», — без особого энтузиазма согласился я. «Но меня гораздо больше интересует, почему в качестве жертвы был выбран именно Дертис. Понятно, что темные маги на дороге не валяются, и большинство из них состоят на службе в управлении». Но, на мой вкус, для ритуала лучше подошел бы кто-то помоложе, посильнее. И если на то пошло, тот, кто с меньшей вероятностью, оказал бы сопротивление. Дертис ведь был неплохим магом, и вряд ли он согласился бы по своей воле пойти вместе с убийцей. — Мои люди уже занимаются этим, — глухо уронил Корн. — И по поводу леди Ирен и ее пропавшего мужа мы тоже работаем. Но Дертис, как ни крути, был удобной мишенью. Пока он находился в отпуске, его бы не хватились. «Думаете, дело только в этом?» — засомневался я. «Я пока ничего не думаю. Но, надеюсь, скоро мы будем знать точно. А насчет того, почему Дертис не оказал сопротивления, я могу дать ответ», — вздохнул шеф и неожиданно потер пальцами виски. Четверть свечи назад мои маги дали предварительное заключение по результатам вскрытия тел, которые ты привез. В крови обоих нашли следы вытяжки каланиса Примечание. Скаланис — местное растение, в соке которого находится сильно действующий яд, резко повышающий внушаемость жертвы. Конец примечания. Я замер. И много? Достаточно, чтобы Дертис добровольно взошел на алтарь и подставил горло под нож. Но и это еще не самое скверное, — невесело посмотрел на нас шеф. Оказывается, у леди Ирен кто-то забрал не только голову, но и другой важный орган. У нее оказалась вырезана матка. И с учетом того, что мы узнали, есть предположение, что она была беременна. Так что на самом деле это не двойное, а тройное убийство. И в жертву принесли не ее саму, а ее нерожденного ребенка. «Рейш, задержись!» – устало сказал Корн, когда совещание подошло к концу, и народ получив указания относительно этого скверного дела, начал расходиться. «У меня к тебе пара вопросов». Перехватив обеспокойный взгляд Йена, я пожал плечами и уселся обратно в кресло, дожидаясь, пока остальные выйдут. Но когда за ними закрылась дверь, Корн почему-то долго молчал, рассеянно рассматривая какие-то бумаги на своем столе. И лишь когда в коридоре затихли звуки шагов, Когда напряжение в комнате достигло апогея, он поднял голову и одарил меня задумчивым до крайности взглядом. «Знаешь, Рейш, я очень хочу понять, почему там, где появляешься ты, обязательно гибнут мои люди. В каком смысле подобрался я? Сперва я отправил в верль Ллойда, чтобы узнать, верны ли дошедшие до нас слухи насчет палача. Там он встретил тебя и погиб. Потом ты вдруг без видимых причин объявляешься в столице, и через несколько дней умирает Крис. Затем в управлении возникает еще один труп, и у нас сходит с ума Шоттик. Наконец, прошлой ночью на вашем участке происходит очередное убийство, и одной из жертв оказывается Дертис. Тебе не кажется, что тут слишком много совпадений? я едва заметно поморщился. «Да бросьте, Корн! Если бы вы действительно считали меня виновным, этот разговор состоялся бы не сейчас и совсем в другом месте. Может, у меня просто нет доказательств? Может, и так. Я скептически посмотрел на шефа. Но мне почему-то кажется, что вы думаете совсем не об этом». Корн замедленно кивнул. Я навел по тебе справки. Архивные записи, данные регистрационной палаты, данные ордена, сведения из верля. Скажи, почему нигде не указано, что Этор Рейш не был твоим родным отцом?» Я вопросительно приподнял одну бровь. «Разве это важно?» «Конечно. Потому что, если это действительно так, то получается, что ни я, ни орден...» «Совершенно ничего о тебе не знаем. Кто ты? Откуда взялся? И почему старик Рейш вообще решил тебя усыновить?» Я задумчиво качнул ногой. Вопрос был сложным. Учитель его, к сожалению, до конца не продумал, поэтому Корн, покопавшись в бумагах, очень быстро пришел к тем же выводам, что и Ллойд но я при всем желании не мог здесь ничего изменить. И поскольку проблема моего происхождения рано или поздно все равно кого-нибудь бы заинтересовала, то я не видел смысла врать или отпираться. «Скажем так», — едва заметно улыбнулся я, отдавая дань проницательности шефа, «когда мне было гораздо меньше лет, чем сейчас, я остался без семьи и без крова взамен судьба подарила мне темный дар, с которым я совершенно не умел обращаться скорее всего это закончилось бы довольно быстро и печально, поскольку найти толкового мага на окраине совершенно безнадежная задача но мне повезло мастер этор встретился на моем пути до того как я умудрился убиться сам или успел убить кого то еще более того он счел возможным взять меня в ученики. И поскольку на тот момент он уже вышел из состава ордена, то мое ученичество на протяжении многих лет было неофициальным. Но это упущение учитель исправил незадолго до своей смерти. Поэтому на данный момент мое звание мастера смерти является совершенно законным. «Я в курсе», — неприязненно буркнул Корн, — продолжая буравить меня глазами. «Мне интересно другое. Тебе известно, кем приходился лойд мастеру Этору Рейшу?» Я невозмутимо кивнул. «В последний день пребывания в Верле он меня об этом известил. И как ты воспринял это известие?» «А как я мог его воспринять?» — хмыкнул я. «Мне сейчас нет до этого никакого дела». «Зато Ллойду, я так полагаю, было», — прищурился шеф. «По крайней мере, он очень настойчиво интересовался твоей личностью незадолго до того, как я отправил его в Верль. И мне было неприятно наткнуться на его имя в журналах регистрации нашего архива. Особенно напротив дел, которые, по идее, не должны были иметь к тебе никакого отношения». «Хм...» Что же такого необычного Ллойд успел на меня нарыть? С семейством Дели он бы меня не связал. В последний визит в архив я исправил оплошность Уорда и вернул в дело Артура Дели недостающие листы, переведя безумного графа из категории «без вести пропавших» в категорию «сумасшедшие». Так что на случай, если кто-то захочет это проверить, Оливер Кидеро обеспечил меня превосходным алиби. А другого компромата на имя Артура Рейша там не было. «Что тебе известно об ограблении городской ратуши в 1248-м?» Сухо спросил шеф после небольшой паузы. Я воззрился на него в искреннем недоумении. «Ничего? А о двойном убийстве в 45-м?» «Тем более не в курсе», — нахмурился я и амулет на столе шефа дважды подмигнул зеленым огоньком. Это имеет какое-то отношение к мастеру Этору? Едва ли. В то время он уже покинул столицу и отбыл в неизвестном направлении, погрузив фамильный особняк в многолетний стазис и не оставив никаких координат для связи. Тогда почему вы об этом спрашиваете? На всякий случай. Устало растер лицо Корн. А затем посмотрел мне в глаза и тихо спросил. «В отчете Тригольских Соскорей говорится, что ты присутствовал на месте убийства Ллойда, как и то, что на темной стороне, возле того трактира, было обнаружено множество убитых гулей. Ллойд интересовался тобой до командировки. Он буквально вытребовал у меня это дело, чтобы отправиться в Верль. Зная его, я почти не сомневаюсь, что ему хотелось с тобой познакомиться. И он наверняка был не в восторге, узнав, что именно тебе его дед завещал все свое имущество. Я даже не исключаю, что вы могли по этому поводу, ну, к примеру, поспорить. Поэтому не могу не спросить, Рейш, ты имеешь какое-то отношение к его смерти? — Нет, — спокойно отозвался я и амулет на столе охотно подтвердил правдивость моих слов. Когда я пришел в трактир, лойд был уже мертв. Но тебе известно, что там произошло? Вот тут я ненадолго задумался. Скажем так, у меня были некоторые подозрения по поводу этой во всех смыслах нелепой смерти. Но подтвердить их или опровергнуть, находясь в верле, я не смог а возвращаться туда ради этого очень бы не хотел. «Хорошо, я тебя услышал», — чуть наклонил голову шеф. «Тогда у меня второй вопрос. Что, по-твоему, произошло с Умруном?» Я хмыкнул. «А почему вы считаете, что мне об этом что-то известно? Но ведь именно ты вел это дело вместе с Хок и Триш. Вы отстранили меня от расследования», — напомнил я на что Корн смирил меня подозрительным взглядом. «Хочешь сказать, что ты вот прямо так взял и послушался, после того, как не раз демонстрировал, что плевать хотел на мои приказы? Ну почему сразу плевать? Иногда я их выполняю. Вот сейчас, например, сижу и внимательно вас слушаю, вместо того, чтобы... «Заткнись, Рейш!» — тяжело вздохнул шеф поняв, что ничего путного не добьется. Дело до сих пор не закрыто. Новых смертей пока не было. Других следов пребывания Умруна в городе тоже не нашли. Но если бы ты знал, как меня раздражает неизвестность, подобные сущности не приходят из ниоткуда и не исчезают в никуда, не исчерпав возможности кормушки до последней чистой души. А Умрун исчез. И если бы ты сейчас сказал, что убил эту тварь, я бы со спокойной душой закрыл проклятый висяк и забыл о нем до скончания веков». Я вежливо промолчал. «Мысли по поводу того, что за взрыв произошел тогда на темной стороне, у тебя, наверное, тоже нет?» без особого энтузиазма поинтересовался Корн. Я с готовностью кивнул. «Ни малейших». «И о том, что это вообще было, я так полагаю, ты мне ничего не расскажешь?» «Корн, у вас сложилось неверное представление о моих способностях», — нейтральным тоном заметил я. «Ну, разумеется. Сперва убитый палач, потом моргул, вампиры, теперь еще темные колодцы. Сообщи, будь добр, если я кого-то позабыл или о чем-то еще не знаю», — недобро улыбнулся шеф. Так что, да, ты прав. Поначалу у меня сложилось о тебе неверное впечатление. Да и сейчас я, похоже, просто так сижу и трачу на тебя свое время, будто заняться больше нечем. Я демонстративно поднялся с кресла. Это все, о чем вы хотели поговорить? Шеф смерил меня совсем уж нехорошим взглядом. Естественно, нет. Но раз уж ты любишь игнорировать приказы то, позволь, я дам тебе небольшой совет. Я весь внимание. В следующий раз, когда соберешься дурить кому-то голову, будь добр, не демонстрируй открыто, что умеешь утаскивать светлых магов на темную сторону», — тихо сказал Корн, глядя мне в глаза. «Это может не понравиться Ордену». Я спокойно встретил его взгляд. «Все маги, которых я туда утащил, вернулись обратно живыми. Или вы хотите меня в чем-то обвинить?» «Нет», — качнул головой шеф. «Но, возможно, тебе будет интересно узнать, что мы забрали у вашего УГС дело Шоттика, и на данный момент следствие по нему почти закончено. Нам удалось установить, откуда в его ауре взялась метка убийцы» и мы нашли место, где это произошло. Леди Элен Норвис, можно сказать, отомщена. Но в ее деле остались пробелы. И не так давно мне показалось, что именно ты сможешь пояснить некоторые нестыковки в показаниях свидетелей. Но сейчас я вижу, нет, ты не поможешь. Так что у меня больше нет причин тебя задерживать. Можешь возвращаться к работе». Дело о по-прежнему числится за вами». Я также спокойно пожал плечами и развернулся к выходу. Про шотика Йен, естественно, мне уже рассказал. Но опасаться передачи дела в гус не стоило. Корн все равно не найдет против меня улик. Что же касается Альерде, все равно я не собирался бросать это дело на полпути. Да и Йен будет рад. Он обожает трудные загадки. А если в процессе расследования он сможет хотя бы какое-то время работать с Триж, то и вовсе счастливее человека в столице будет не найти. Но все же норяди дурак, если не рискнул даже сейчас заглянуть в лечебное крыло. И будет дурак вдвойне, если не пригласит девчонку хотя бы на одно свидание. «Эй, Рейш!» окликнул меня Корн в последний момент. Я неохотно обернулся. «А в храм все же сходи», — посоветовал он. «Чем фол не шутит? Вдруг и правда жрецам что-то известно?» «Я попробую выяснить, но не гарантирую, что отец-настоятель пойдет нам навстречу». «Кстати, о настоятеле. Ты случаем больше ничего не хочешь мне рассказать?» — неожиданно поинтересовался шеф. Я усмехнулся. Пожалуй, что нет. Разве что посоветовал бы вам переложить накопительные амулеты в верхний ящик стола. «Зачем?» «Там защита попроще», — невозмутимо ответил я. И, не дожидаясь ответной реплики Корна, вышел.